Я, пожалуй, немного помолчу. У меня нет слов, да вряд ли они у кого-нибудь найдутся. Пускай за меня говорит камера. Он замолчал. По всей видимости, не до разговоров было и сотням миллионов зрителей, следивших за происходящим. Словами нельзя было передать ужасающих размеров надвигающиеся водяной стены, которая приковывала внимание. Волна находилась уже в миле от берега, где она вдруг замедлила свое движение. Скоро миль в час, зато в высоту она выросла, по крайней мере, до 20 футов. Это, собственно, была уже не волна, а огромный гладкий сплошной вал в полной тишине, приближающийся к берегу. Благодаря этой тишине создавалось впечатление, что надвигается чудовищный злобный монстр, цель жизни которого — бессмысленное разрушение. За полмиля от берега чудовище, казалось, выгнуло назад голову, и на гребне появилась белая пена, как на гигантском прибое. В этот момент спокойную воду у берега стала засасывать вниз, пасть монстра. Наконец послышался низкий рёв воды, усиливающийся с каждым мгновением и достигший такой мощи, что звук был вынужден выключить звук. За 50 ярдов до берега прибрежную воду всосало в волну и показалось дно океана. И со зловещным громовым воем чудовище Нанесло удар. Мгновенно изображение потерялось в стене воды, поднявшейся на сотню футов вверх, и в снопе брызг, исчезающих в небесной вышине, как вдруг всей своей неудержимой мощью на выстроившееся вдоль побережья здания Затем фонтан воды начал падать, хотя облако брызг все еще было достаточно высоким, чтобы скрыть из виду рассасывающееся облако водородного взрыва, когда приливная волна прорвалась сквозь завесу и наложила свои хищные лапы на онемевший от страха, застывший в ожидании город. Белая гигантская лавина воды, возможно, тридцать или сорок футов высотой, бурля и пузырясь, словно водоворот, летела вперед нестезаписуемая и неопределимое радиоактивные продукты взрыва. Она ринулась с запада на восток по каньонам, снося по дороге сотни машин, застрявших в пути. Казалось, город затоплен и сметен с лица земли, и остались одни только воспоминания. Но, к удивлению, оказалось, что это не так, что он выстыл, возможно, в основном благодаря жестким правилам контроля за строительством, которые были установлены после Лонгбичского землетрясения 1933 года. Все здания вдоль берега оказались разрушены, но город в целом не видимым. Постепенно, по мере повышения уровня берега, потоки воды стали терять силу и замедляться, их высота стала падать, и окончательно истощенные они начали с почти неприличным сосущим звуком возвращаться во своясе в океан, удовлетворив свой аппетит. Как всегда, в таких случаях за первой последовала вторая волна, и хотя она достигла города, но настолько уменьшилась, что на нее вряд ли стоило обращать внимание. «Ну что ж, надеюсь, зрелище даст им пищу для размышлений», — самодовольно заметил Тут Барнетт начал ругаться, причем с такой яростью и изощренностью, что невольно подумалось... Этот человек значительную часть своего образования получил вне академических кругов. Он чуть совсем не разошелся, но, вспомнив о присутствии дам, потянулся за бокалом виски и затих. Райдер терпеливо ждал, пока доктор удалит осколки стекла, впившиеся ему в лицо. Подобно многим жителям Лос-Анджелеса, он смотрел в окно, когда произошел взрыв